Эволюция Монат Луна из рождения Земного человечества 16 ноября 1935 года Как я уже писала вам, подпланетную цепью следует понимать определенную планету, рассматриваемую в ее различных фазах развития, сопутствующими ей невидимыми сферами. Все сущее в природе развертывается единым вечным законом на семиричном принципе, потому так же, как и человек, каждая планета имеет свои семь принципов или семь сфер. Из этих семи сфер, самая нижняя, и самая материальная в земной цепи наша Земля вполне доступна нашему познаванию. Шесть остальных лежат вне ее и невидимы земному глазу. И каждая подобная цепь миров является, так сказать, воплощением или порождением другой, низшей и умершей цепи. Семь сфер этих отвечают принципам человека. Так наша земная цепь есть воплощение или порождение старшей лунной цепи. Привожу вам схему планетных цепей и выдержки по этому вопросу из тайной доктрины. Рисунок первый. Так, когда планетная цепь находится в ее последнем, седьмом круге, ее сфера глобус А, прежде чем окончательно замереть, высылает всю свою энергию и все принципы в нейтральный центр латентной силы — Лайя-центр, и тем самым одушевляет новый нуклей недифференцированной субстанции или материи, то есть вызывает его к деятельности или дает жизнь. Вообразите себе шесть собратьев глобусов Луны. Эоны до начала развития первого из наших семи сфер глобусов — занимающими по отношению друг к другу то самое положение, которое собрать все глобусы нашей цепи, занимают сейчас по отношению к нашей Земле. Теперь будет легко представить себе, как глобус А лунной цепи оживляет глобус А земной цепи и затем начинает замирать. Следующий глобус Б той же цепи посылает свою энергию глобусу «Б» — земной цепи. И, наконец, Луна, наш спутник, изливает всю свою жизнь, энергию и силы в низший глобус нашей планетной цепи, глобус «Д» — нашу Землю. Луна есть, несомненно, спутник нашей Земли, но это не вредит теории, что она передала Земле все, кроме своего трупа. И, передав их новому центру, Луна действительно становится мертвой планетой, в которой со временем Рождение нашего глобуса вращение почти прекратилось. Почему Венера и Меркурий не имеют спутников? И раз они существуют, то каким образом были они образованы? Астрономы не знают, говорим мы, потому что наука имеет лишь один ключ — ключ материи, чтобы открыть тайны природы, тогда как оккультная философия имеет семь ключей и объясняет то, что наука не видит. Венера и Меркурий не имеют спутников, но имели родителей, так же, как имела их Земля. Обе эти планеты гораздо старше, нежели Земля, и прежде чем последняя достигнет своего седьмого круга, ее матерь Луна растворится в тончайшую атмосферу так же, как сделали это или еще не сделали Луна других планет, ибо существуют планеты, которые имеют Несколько лун. Еще одна тайна, которую ни один Эдип астрономии еще не разрешил. Луна является сейчас охлажденным отбросом, тенью, влекомой новым телом, которому переданы ее жизненные силы и принципы. Она обречена теперь, на протяжении долгих веков, преследовать Землю, привлекая свое порождение и будучи сама привлекаема им. постоянно вампиризуемая своим порождением землей. Она отомщает ей, пропитывая ее своими губительными, невидимыми и ядовитыми воздействиями, излучаемыми оккультную стороной ее природы. Ибо она мертва, но тем не менее она живое тело. Частицы ее разлагающегося трупа полны деятельной и разрушительной жизнью, хотя созданное ими тело теперь лишено души и безжизненно. Потому ее излучение одновременно благодетельно и вредоносно. Обстоятельства, находящие на земле параллель в том тракте, что трава и растения нигде так не сочны, нигде не растут с большую силой, чем на могилах тогда как именно эманации кладбища или трупов приносят болезни и убивают. Природа и свойства Луны известны каждому оккультисту, но они остались закрытой книгой для физиков.